Глава 15. После чая явился Клэрэнс со своего обеда с польскими офицерами. Он вошёл в комнату, пошатываясь, и, не удержавшись на ногах, рухнул на стул. Впустившая его до спины ушла посмеиваясь. "Я хочу напиться", сообщил Клэрэнс. "Вы уже напились", заметила Карет. Он вяло повил рукой. "Велите до спине купить побольше пива". "Хорошо, где деньги? Вы всё портите", проворчал Клэрэнс и закрыл глаза. Тут до спины нашла повод, чтобы снова заглянуть в комнату. Эй, Деспина, сходи за пивом, крикнул Клэрэнс и сунул ей сотню леев. На 100 леев не напьешься, сказала Гарет. Я не хочу напиться, я уже. Мне просто не хочется трезветь. Перестаньте спорить, вмешался Гай, который до того сидел и читал. Он вручил Деспине 500 леев и послал её за пивом. Пока её не было, пришёл Дэвид. Его шапка и плечи были засыпаны снегом. Раздевшись и устроившись перед камином, он заметил Клэрэнса, который с мрачным видом развалился на стуле, прикрыв глаза. Что же произошло с Кларнсом? спросил Дэвид насмешливо. Он пьян, ответила Гарет. Не то чтобы совсем пьян. Прекрасный, мягкий голос Кларнса доносился словно издалека. Но стремлюсь к этому. А вы не хотите напиться? спросила Гарет Дэвида. Почему бы и нет? Дэвид огляделся в поисках выпивки. Скоро принесут. До спины вернулась вместе с мальчиком, который приволок ящик пива. При виде этого зрелища Гай преисполнился энтузиазма. Давайте устроим вечеринку, пригласим всех, всех, всех. Только не это, Кларн с трудом преподнялся. Тут на всех не хватит. Однако Гай уже звонил на Чкейпу. Тот сказал, что не хочет выходить из дома в такой снегопад. Затем Гай попытался найти Дубидата, почему-то считая, что тот сидит в двух розах. Пока слуга разыскивал Дубидата по всему кафе, Гай, вынужденный ожидать с трубкой в руке, вновь заявил, что Дубидата надо пригласить жить с ними. Человека определяют обстоятельства, сказал Гай. Если хочешь изменить его, измени его обстоятельства. Горе от раздражало упорство Гая, но вместе с тем оно вызывало у неё своеобразное досадливое уважение. Пусть сам меняет свои обстоятельства, сказала она. Он теперь зарабатывает, не лишая его инициативы. Услышав её тон, Кларисса Девит неловко заёрзали, и Гарет ощутила новую волну досады и на Гая, и на себя. Выяснив, что в двух розах добидата не нашли, Гай позвонил в английский бар, чтобы узнать, кто там сидит. Дэвид, недовольный тем, что разговорник лелеялся, начал рассказывать о планируемом визите к вождю крестьян, Маниу, который жил в городе Клуж. "О, боже", демонстративно вздохнул Клэрэнс. Когда Дэвид вопросительно посмотрел на него, он хихикнул. "Почему бы вам не научиться говорить с самим с собой, Дэвид?" Дэвид приподнял левую бровь и скривил рот, насмешливо оглядев одинокую фигуру Клэрэнса, он ответил: "Потому что, мой дорогой Клэрэнс, я не хочу говорить с самим собой. Так пожалейте других". Потрясённый собственным остроумием, Клэрэнс бессильно расхохотался. Дэвид наблюдал за ним с видом человека, который гадает, есть ли в мире что-то более нелепое. Вдруг осознав, что в комнате возникла атмосфера раздражённой скуки, Гай повесил трубку и спросил, кому подлить пива. Его возвращение к обществу всех успокоило, и Дэвид спросил: "Ну и что здесь творилось сначала войны?" "Да особо ничего, если не считать убийство Калинеску". "Военное объединение Шеппе", выкрикнул вдруг Клэрэнс. Последовала пауза. И что это за объединение? Скучающим тоном спросил Дэвид, пристыльно глядя на Кларенса. Последовала ещё одна пауза, после чего Гай, раздираемый и необходимостью хранить тайну, и желанием развлечь друга, ответил: "Нам не полагается об этом говорить". "Дэвида тоже заставят в этом участвовать", сказал Кларенс. "Всех заставят, кроме меня. Я отказался. Сказал ему, что я пацифист". Кларенс повёл стаканом в воздухе: "Не готов убивать людей". Мне надо знать, что именно вы от нас хотите. Шеппи ответил, что он не вправе говорить об этом. Ну а я сказал, что не хочу зря тратить время, поскольку не вправе в этом участвовать. Гай не сдержал смеха. Так и сказал. Пиво и ощущение собственного остроумия оживили Кларенса, и он продолжал. Я сказал, что меня сюда послало британское консульство, которое не позволяет своим подчинённым принимать участие в чём либо, кроме культурной деятельности. Ашеп сказал: Клариൻസ് поднял палец в пьяной попытке изобразить назидательный тон Шеппи. Вас призвали сюда как англичан, молодых, крепких патриотов, которые обязаны нести военную службу, но этого не делают. Вы должны выполнить важную миссию. А я и говорю, вовсе я не крепкий. У меня слабая грудь. Клариൻസ് вновь осел на стуле, хихикая себе под нос. Горет сидел чуть в стороне, всеми позабытая. Она видела, как невинно Дэвид улыбается Гаю. А кто такой этот Шеппи? Он прибыл сюда, чтобы набрать что-то вроде тайной армии. И чего он хочет, это всё страшно секретно. Ты подписал пакт о неразглашении? Пока что нет. Так что ты волнуешься, в любом случае он не может заставить тебя делать что-либо. Это я понимаю, но он прав. Мы должны нести службу любым доступным способом. И какой он этот Шеппе? Гай очевидно решил, что теперь уже нет смысла что-либо скрывать. Он не стал перебивать Кларенса, который рассказал, как Шеппи ворвался в комнату в Атениуме, где они собрались, приколол на стену карту и спросил: "И что это?" Один из инженеров подошёл поближе, всмотрелся в карту и триумфально заявил: "Это Дунай". "Совершенно верно", похвалил его Шеппи, после чего сообщил, что ожидает от них слепого повиновения. "Сюда скоро прилетают двое-трое моих ставленников, и вы должны воспринимать их как своих начальников. Вы будете простыми солдатами". Никаких вопросов. Если прикажут, вы идёте и умираете, ясно? Не могу вам всё рассказать с соображения безопасности, но вы должны знать, что мы формируем ударную группу, чтобы атаковать врага в самое уязвимое место, ударить прямо в живот. В прошлом году из Румынии в Германию отправили почти 400.000 тонн пшеницы. И каким образом? По Дунаю. Готовится большая игра. Мы тут всё взорвём. Железные ворота, например. Имейте в виду, это не шутка, это настоящее приключение. Говоря это, Шэпи опёрся о стол своей единственной рукой и обвёл всех взглядом единственного глаза. Будет весело, и мы так и быть берём вас. Будьте готовы, ждите указаний. Не болтайте. Разайтесь. Дождавшись конца этого спектакля, который разыграл Клэрэнс, Дэвид спросил: "Железные ворота? Он что, вообразил, будто там и вправду ворота стоят?" Видимо, они хотят взорвать пороги и заблокировать проход судов вдоль правого берега. Немцы его тут же расчистят, сказал он с пренебрежительным смехом. Выдовильный персонаж, конечно. Бьют этих древних салдафонов и говорят им, мол, в случае успеха не ждите признания, в случае провала вся ответственность на вас. А они от такого безума. Гарет уже не могла молчать. Но зачем им для этого гай? Если он попытается взорвать железные ворота, то разве ж то сам подорвётся? А Кларн, конечно, ловко выкрутился. Поражённый её горячностью гай, который уже успел позабыть о присутствии жены, сказал: "Дорогая, только никому об этом не рассказывай, обещай". "Да кому мне это рассказывать?" гарет стерва медленно протянул Клэрэнс. После паузы он задумчиво добавил: "Мне нравятся стервы. Всегда знаешь, чего от них ждать". Гарет промолчала, но про себя отметила, что теперь знает, каково Клэрэнс мнения о ней на самом деле. Фантазии, зародившиеся в день похорон Калинеска, уже исчерпали себя. У такой ситуации были свои преимущества. Словно тебе вдруг предложили вторую личность, и вместе с тем, видя, как Кларисс надменной улыбочкой развалился на стуле, она испытала желание подойти и спихнуть его с этого стула на пол. Видимо, Дэвид также ощутил нечто в том же духе, поскольку вдруг предложил: "Давайте-ка что-нибудь устроим". Наклонившись вперёд, он задумчиво и злорадно взглянул на Кларисса. "Давайте его разденем". Он внезапно поднялся и решительно двинулся к Клариссу уже не шутя. краем глазом взглянул на Гарет, и она тут же вскочила, движимая тем же желанием сделать Кларэнсу какую-нибудь гадость. Пойдём, позвала Нагая, и тот присоединился к нападению. Кларэнс сидел с закрытыми глазами, покачиваясь на задних ножках стула и опираясь головой о стену, и словно не понимал, что происходит, пока они не набросились на него. Тут он потрясённо распахнул глаза, ножки стула поехали вперёд, он повалился на спину, стукнувшись головой о пол. Он огляделся, словно только проснулся, после чего снова закрыл глаза и пробормотал: "Да наплевать". Дэвид решительно навалился на свою жертву, словно пытаясь удержать грабителя, хотя тот даже не сопротивлялся. В его движениях было нечто мстительное, словно он наконец-то загнал в угол давнего врага. Гарет ухватил его за плечи. "Знаете что?" Клоранс сделал вялую бессмысленную попытку вырваться. Он высвободил руку и попытался оттолкнуть Гарет, а она укусила его за палец, и он взвыл. Только Гай воспринимал происходящее как игру. Дэвид принялся остаскивать Кларнса брюки. Тяжёлый и сильный, он трудился над этим делом с основательностью палача. Повинуясь его указаниям, Гай стащил штанины с ботинок. Когда с брюками было покончено, Дэвид триумфально поднял их в воздух. Что теперь? Выбросьте их на балкон, предложила Гарет. Пусть сам за ними идёт. Кларнс не шевелился, изображая обморок. Дэвид вышел на балкон, и в комнату ворвался ледяной воздух. Он вернулся, хлопнув дверью. выбросил их на улицу, неубедительно объявил он со смешком. Мне плевать, пробормотал Кларэнс. Всё общежизапал угас так же внезапно, как и зародился. Они разглядывали Кларэнса, который лежал на полу в подштанниках. Кларэнс молчал и не шевелился, и они возобновили свою беседу и позабыли о нём. Через некоторое время он рывками принялся подниматься. Приведя себя в сидячее положение, он покачал головой и вздохнул, после чего медленно поднялся и вышел на балкон. Некоторое время он пребывал там под снегом на морозе, натягивая брюки, после чего вернулся в комнату, аккуратно закрыл стеклянные двери, задвинул щеколду и не говоря ни слова вышел. Остальные умолкли и слушали, как Кларэнс натягивает пальто в передней. Входная дверь тихо закрылась. После паузы Горет произнесла: "Да что с нами произошло? Зачем мы это сделали?" "Это была шутка", ответил Гайн, голос его звучал неуверенно. "Мы вели себя как дети". сказала Гарет, ей вдруг пришло в голову, что они в самом деле ещё не доросли до той жизни, которую вели тут. Что не так с Кларнсом. Он мне как-то сказал, что всех подводит. Кому-то надо разобрать его и пересобрать заново, заявил Дэвид с тяжеловесной иронией. Я мог бы заняться этим, будь у меня время, заметил Гай. Гарет могла бы. Дэвид хитро улыбнулся ей. Гарет прозавела, понимая, что ей было жаль Кларнса, пока он приводил себя в порядок и тихо беззлобно уходил. Девятый были гораздо моложе его, и их связывала давняя дружба. Кларисс не мог не задеть тот факт, что они объединились против него. Она сочувствовала ему, но всё же спокойно оттреклась от него, ответив: "Не хочу я его пересибирать, с чего бы?" И они заговорили о другом.